И с ним вышли две собаки. Луната! Луна, Луна сказал он, глядя вверх. <звёздные> Была уже полночь. Направо видно было все село, длинная улица, тянулась далеко верст напить.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 И минут через десять Буркин уже спал, а Иван Иванович все сбоку с на бок и вздыхал, а потом встал. Опять вышел наружу и, севший у дверей, закурил трубочку.